Законный король бежал в шартер и Гис временно стал некоронованным правителем. Винсентский дворец, арсенал и бастилия находились в его руках. Он настоял на избрании нового городского и купеческого советов. В них вошли, разумеется, исключительно члены лиги. Гис по-прежнему колебался. Он не хотел насилия, и мечтал о бескровном перевороте. Поэтому он разрешил роялистам выехать в шартер. Его враги, приняв во внимание этот шаг и тот факт, что королю позволили бежать, почувствовали слабину Гиза. Он делал все зависящее от него, чтобы восстановить спокойствие. Но в народе заиграла кровь, Парижане уже нуждались в насилии. По городу прокатилась волна жестокости. Гис не мог остановить ее. Гугенотов выгнали из церквей. Лига захватила все храмы. Католические проповедники кричали с кафедр. «Франция больна! У Парижа хватит сил на войну с четырьмя королями! Франция нуждается в кровопускании!» Пустите, Генриха Валуа, в ваши города, и еретики начнут убивать священников, насиловать ваших жен, казнить ваших друзей. Семья Гиза приехала в Париж. Беременную жену герцога встретили, точно французскую королеву, а ее детей как наследников трона. С ней прибыл герцог эльбеф и верный союзник Гиза кардинал Бурбон. Катрин, пристально наблюдая за событиями, в конце концов перешла на сторону Гиза. С ее помощью он сформировал новое правительство. Она знала, что ее старание добиться того, чтобы ее внука признали наследником трона, ни к чему не привели. Притворяясь союзницей Гиза, Она тайно готовила его отстранение от власти и возвращение на трон короля. Эпернон покинул Париж с пустыми руками. Он пытался вывести на мулах свое бесценное состояние, собранное за годы королевской милости, но в результате обыска все потерял. «Никогда еще Катрин не трудилась так упорно, как сейчас!» Никогда не использовала успешнее свои способности. Она понимала, что гис преднамеренно позволил королю уехать. Осуждая сына за это бегство, она усматривала в поступке Гиза проявление слабости. Нерешительность была в такой момент смертельно опасной слабостью. гис был великим человеком. Катрин всегда восхищалась им. Он обладал честолюбием и смелостью. Однако он не сумел воспользоваться шансом, который мог мгновенно вознести его на трон. Он заколебался в критический момент, проявил неуверенность. Она, как и парижане, когда-то боготворила его. Но он был не богом, а человеком, не лишенным слабостей. Главная его ошибка заключалась в том, что он не сумел скрыть свою слабость от нее, Катрин. Теперь она лучше знала Гиза и не ощущала его превосходства. Как она тосковала по молодости! Как хотела освободиться от изматывающей физической боли! Она предложила Гизу возглавить армию, стать официальным наследником трона, проигнорировать претензии наварца. Герцог Майен с частью армии должен атаковать войско короля Наварры. Катрин понимала, что для предотвращения весьма возможной революции король Франции должен присоединиться к Лиге. Она бралась уговорить его. Гиз должен доверять ей, единственному потенциальному посреднику. Выполнение ее предложений — единственный способ восстановления временного порядка во Франции. Она отправилась в Шартер. Король был сильно напуган. Эпернон сбежал. Генрих мог рассчитывать только на советы матери. Он подписывал документы, подготовленные Гизом. Теперь он мог называть себя, если хотел, главой католической лиги, которая стала роялистской организацией. Но когда папа римский узнал, что Гиз позволил королю бежать из Парижа, он пришел в ярость. «Этот принц — жалкое существо! — закричал папа. — Он опустил отличный шанс избавиться от человека, который уничтожит его при первой возможности. Наварец в своем бастионе, услышав новость, громко захохотал. «Значит, король Франции и король Парижа живут душа в душу? Какая славная дружба!» — он плюнул. «Не стоит относиться к этому серьезно. Подождите, мои друзья, скоро мы увидим, что произойдет». Лучшая весть, какую я могу услышать, — это сообщение о смерти бывшей королевы Навары, бывшей, потому что я не приму ее назад, а уж кончины ее матери и вовсе заставят меня запеть от счастья. Тем временем Катрин всеми силами лелеяла непростую дружбу между ее сыном и Гизом. Король был охвачен яростью, обращенной против одного человека. Генрих не мог быть счастлив, пока Гис жил на земле. «Если я не убью его, — думал Генрих, — то он убьет меня. Умнейшим из нас окажется тот, кто нанесет удар первым». Гис стал генералиссимусом и был готов предпринять новую попытку захвата престола. Его могущество росло, ему подчинялась армия. Разборчивый аристократ мог полагаться не только на толпу. Когда в Блуа собрался государственный совет и король обратился к нему, у ног Генриха Валуа сидел управляющий делами герцог Гис. Он не аплодировал речи короля. Многие из присутствующих были сторонниками Гиза. Последовали примеру своего господина. Король преднамеренно задел их, сказав, некоторые знатные люди королевства создавали лиги и ассоциации, которые в любой монархии, где царят закон и порядок, считаются преступлением и изменой. Проявляя снисходительность и терпимость, «Я хочу похоронить прошлое». Гис предотвратил публикацию этих слов. Короля вынудили встретиться с руководством Лиги. Генриху тактично, но твердо сказали, что он должен изменить свое заявление, потому что милостивое прощение не является его прерогативой. Его долг — подчиняться приказам. Находившийся там Катрин, посоветовала королю уступить. Но было ясно, что уважающий себя монарх не может смириться с такой тиранией. До ушей короля долетел слух о том, что кардинал Гиз, произнося тост, назвал своего брата не герцогом Гизом, а королем Франции. Филипп Испанский был союзником Гиза, Но несколько месяцев тому назад монарх потерпел такое серьезное поражение, что вся Европа оторопела. Многие решили, что величайшей державе приходит конец. В городах Франции висели плакаты. Французы читали написанное на них и притворялись взволнованными, хотя сами украдкой смеялись в бороды. Возле английского побережья Пропала великая и могучая испанская армада. Испанское посольство выплатит солидное вознаграждение за информацию о ее местонахождении. Испания была сломлена. Уменьшить размер бедствия не представлялось возможным. Испания, жившая за счет своего морского могущества, потеряла его. Значение маленького острова, расположенного возле Европы, резко возвысилось в это роковое для Испании лето. Могущественные Филипп, Гомес, пармой и Альва уступили место сэру Фрэнсису Дрейку, сэру Джону Хоукинсу, лорду Говарду Эфингему. Маленький остров стал весьма заметной страной рыжеволосая королева невозмутимо улыбалась на троне. Она была протестанткой, правившей ее единоверцами. Годом ранее, воспользовавшись тем, что ее кузина участвовала в заговоре против английской короны, Элизабет отправила на гильотину шотландскую королеву-католичку Марию Стюарт. Тогда Элизабет пренебрегла гневом Филиппа. В этом году... Ее моряки нанесли то, что могло оказаться последним сокрушительным ударом. Испания, союзник Гиза, уже не сможет оказаться для него столь полезной, как несколько месяцев назад. Оценив эту ситуацию, король решился действовать. Кто-то из них двоих, он или Гиз, должен умереть. Он не сомневался в этом. Пусть умрет его враг. В больном мозгу короля вызрел план. Генрих решил не обсуждать его с матерью, поскольку знал, что не услышит слов одобрения. Она снова слегла в постель. Она быстро дряхлела. Ее кожа стала желтой, морщинистой. Настороженные некогда глаза казались стеклянными. В последующей неделе произошло немало ссор между сторонниками Гиза и короля. Многие из них заканчивались дуэлями со смертельными исходами. Король намекнул паре своих близких друзей, пользовавшихся его доверием, что он не намерен оставлять изменников живых. «Во Франции нет места для двух королей», — сказал он. «Один должен исчезнуть». Лично я не намерен оказаться им. Генрих постоянно думал о матери и хотел, чтобы она приняла участие в осуществлении его замысла. Она была опытной убийцей. Ни одна женщина в мире не устранила с такой ловкостью столько врагов. Но она уже состарилась. Как бы ни пыталась Катрин убедить сына в обратном, Она была очарована Гизом. Возможно, это было очарование ненависти или страха, но все же очарование. Катрин всегда хотела объединиться хотя бы внешне с наиболее значительной в данный момент силой. Несомненно, сейчас она видела в Гизе самого важного человека Франции. Нет, король не мог посвящать ее в это дело, но мог использовать текст. Методы, Катрин. Он устроил публичное примирение с Гизом. При встрече он объявил, что собирается передать свою власть в общие руки герцога и королевы матери. Генрих заявил, что он услышал голос небес. Он посвятит остаток жизни молитвам и покаянию. Катрин поднялась с постели, чтобы услышать это заявление сына. Она одобрительно улыбалась. Именно так следует притуплять бдительность врагов. Ее сын, наконец, помудрел. Гис скептически отнесся к словам короля. Он сказал Катрин, что Генриху Валуа не удалось обмануть его. — Вы ошибаетесь, мой дорогой герцог, — сказала королева-мать. — Он очень устал. Он не так силен, как вы. Вам не понять его равнодушие к власти. Но я могу проникнуть в его душу. Видите, я старею. Мой сын тоже ощущает свой возраст. Ему не очень много лет, но он не обладает вашим здоровьем. Она улыбнулась честолюбивому Гизу. Она как бы говорила ему, «Вам не будут мешать» потому что я слишком стара, чтобы жаждать власти. Вся власть будет в ваших руках. Вы станете фактическим королем Франции. Король строил планы и, как обычно, забывал о них. Он так часто и неосторожно обсуждал их с друзьями, что неизбежно происходила утечка информации. однажды когда Гис сидел за столом, ему вручили записку. Там было написано «Берегитесь! Король собирается убить вас!» Прочитав послание, Гис улыбнулся. Он попросил перо. Получив его, герцог написал на том же клочке бумаги. Он не осмелится. Затем Желая продемонстрировать свое презрение, Гис бросил записку под стол. — Ты должен немедленно покинуть Блуа, — заявил категорическим тоном его брат-кардинал Гис. — Здесь тебе угрожает опасность. Отправляйся немедленно в Париж. — Мой брат, — сказал герцог, — мне всегда везло. Я уеду, когда придет время. «Почему тебе не уехать сейчас?» — спросил кардинал. Гис пожал плечами. Брат приблизился к нему. «Может быть, дело в свидании с маркизой де Нуармауатье?» «Возможно», — с улыбкой ответил Гис. Кардинал усмехнулся с горечью. «Ты будешь не первым человеком, погибшим из-за женщины». Эта Шарлотта де Нуар-Муатье была шпионкой королевы-матери еще тогда, когда она носила фамилию Десов. Брак с нуар не освободил ее от власти Катрин Медичи. Поверь мне, король и его мать хотят убить тебя с помощью этой женщины. Гис покачал головой. Королева-мать не желает моей смерти в отличие от дурака короля. Но он слаб и глуп. Он уже много месяцев собирается убить меня, но боится что-то сделать. Шарлотта Десов, орудие Катрин Медичи. Дорогой брат, эскадрон утратил свою эффективность, когда королева-мать потеряла власть. Ты совершаешь ошибку, доверяя Катрин. Она всегда была змеей. Ее клыки несут яд. Она больная змея, у которой нет сил поднять голову и нанести удар. Значит, ты твердо намерен провести ночь с мадам Денуар-Муатье? Гис кивнул. Кардинал в отчаянии направился к двери. Прежде чем он покинул комнату, Гонец принес письмо и вручил его герцогу. «Немедленно покиньте Блуа», — прочитал Гис, — «вашей жизни угрожает серьезная опасность. Не оставайтесь здесь на ночь». Гис смял бумажку. Он уже меньше думал о Шарлотте и больше о смерти.